Глава девятая. Как Джордж Карлин создал официальную историю. Все понимают, что нельзя напиться словом вода. Но, похоже, мало кого из нас можно назвать совершенно свободным от семантических заблуждений. В сущности, эти заблуждения ничем не лучше, чем если бы мы пытались пить пятна образующие слово вода на странице книги, или звуковые волны, возникающие, когда я произношу слово «вода вслух». Когда вы говорите «слово не вещь», все легко соглашаются с вами. Но посмотрите вокруг, и вы увидите, что все ведут себя так, будто нечто, называемое священным, действительно является священным, а нечто, называемое низким, действительно является низким. Такого рода нейролингвистические галлюцинации настолько распространены, что обычно мы их даже не замечаем, как, по мнению некоторых, рыбы не замечают воду. Если вдуматься, такое подчинение гипнотической силе слова – один из самых характерных признаков человечества. Альфред Каржибский говорил, что мы путаем карту с территорией. Аллан Уотс утверждал, что мы не можем отличить меню от еды. К каким бы сравнениям мы ни прибегали, становится ясно, что люди странным образом склонны смешивать свои ментальные картотеки или нейролингвистические решетки с невербальным миром чувственно воспринимаемого пространства-времени. А ведь еще две с половиной тысячи лет назад Лао Цзи сказал, «Путь, о котором можно говорить, — это не тот путь, который можно пройти. Все мы знаем это или думаем, что знаем» но постоянно забываем. Считается, например, что Соединенные Штаты – это секулярная демократия, в которой церковь конституционно отделена от государства железной стеной. Но именно здесь, в Соединенных Штатах, Федеральной комиссии по коммуникациям, лежит список из семи запретных слов, которые никому не позволено произносить в радио или телевизионном эфире. Любая попытка разобраться в том, почему данные слова «табу» заводят в какой-то эпистемологический туман, в болото средневековой метафизики, где понятия плавятся, как часы на картинах Сальвадора Дали, а идеи скользкие, как палуба корабля во время шторма. Тайна это не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Как-то юморист Джордж Карлин записал пластинку «Род занятий шут», на которой среди прочих шуток Было и рассуждение о семи словах, которые нельзя произносить на телевидении. Нью-Йоркская радиостанция WBAI в 1973 году прокрутила эту запись, и на эту маленькую компанию, спонсируемую слушателями, был наложен огромный штраф. И по сей день, 1990 год, эта станция еще не выплатила всех судебных издержек по этому делу, которая несколько раз попадала в Верховный суд. Восемь мудрых мужей и одна мудрая женщина безоговорочно приняли сторону Федеральной комиссии по коммуникациям. Итак, Высший суд страны фактически рассудил, о чем можно и о чем нельзя шутить юмористам. Джордж Карлин стал больше, чем просто комиком. Он обрел статус законного прецедента. Сегодня в США вам придется заплатить огромный штраф, если в радио или телеэфире вы произнесете любое из семи запретных слов. Shit, peace, fuck, can't, cocksucker, motherfucker или tits. Эти слова стали запретными, объясняет наше правительство, потому что они непристойны. Почему же они являются непристойными? Да просто потому, что определенный процент людей, которые слушают радио или смотрят телевизор, воспринимают их как непристойные. А почему не не все люди воспринимают эти слова как непристойные? Потому что данные слова являются грязными или вульгарными. Но почему данные слова являются грязными или вульгарными, если другие слова, обозначающие те же предметы или действия, Грязными и вульгарными не являются. Почему радиостанцию можно штрафовать, если психолог на тук скажет, «Он был так разгневан, что больше не мог с ней трахаться». Но нельзя штрафовать, если психолог скажет, «Он был так разгневан, что прекратил с ней всякие сексуальные отношения». Как совершенно справедливо схахмел Джордж Карлин, вынудив Верховный суд разыграть еще более веселую шутку, Трах – одна из самых популярных на телевидении тем, даже если никто и не произносит самого этого слова. Развивая мысль мистера Карлина, можно сказать, что многие из гостей шоу Мерва Гриффина и Донахью написали целые книги о том, как нужно трахаться, с кем трахаться, как трахаться лучше. И никого это не пугает, лишь бы только они говорили иметь сексуальные контакты, а не трахаться. И уж, конечно, продолжает Карлин, содержание всех бесконечных мыльных опер сводится к тому, кто кого трахнул, трахнет ли он кого-то еще, трахались ли уже такие-то или нет, кого трахают в данный момент и тому подобное. Некоторые разъясняют, что дескать слово фак трах является грязным, а словосочетание сексуальный контакт нет, поскольку фак имеет англосаксонские корни. А слова ⁇ сексуальный контакт ⁇⁇ латинские. Ну и что? Почему, позвольте спросить, англосаксонский язык нужно считать грязным, а латынь чистым? Ну хорошо, говорят нам другие борцы за чистоту языка. Дело в том, что «фак» представляет речь низших классов, а сексуальный контакт средних и высших. Но и это, по-моему, статистически не соответствует грубой действительности. Я много раз слышал слово трах в повседневной не для радио речи профессоров, политиков, бизнесменов, поэтов, кинозвезд, врачей, адвокатов, полицейских и вообще большей части представителей некне не всех классов и каст, за исключением нескольких религиозных консерваторов. Но даже если бы слово трах в самом деле было присуще исключительно речи низших общественных классов, все равно было бы непонятно, почему оно облагается таким колоссальным штрафом, в то время как другие простонародные выражения вроде «хавать», «клевый», «бабло», «отстой» и тому подобное не облагаются. Единственный ключ к разгадке этой тайны кроется, похоже, в том, что слово «трах» не употребляют или смущаются, когда их ловят на употребление этого слова, лишь некоторые религиозные консерваторы. Видимо, Федеральная комиссия по коммуникациям согласовывает свою политику с людьми, которые верят или по политическим причинам хотят казаться верящими в том, что у несколько параноидального бога консервативных религий есть собственный список семи запретных слов, и что он очень разгневается, если официальный перечень табуированных слов нашего правительства не будет соответствовать его списку. Поскольку за этим божеством известны подвиги, вроде сжигания дотла целых городов, которые ему чем-то не угодили, Федеральная комиссия по коммуникациям, вероятно, в глубине души надеялась, наложив табу на семь непроизносимых слов, избежать грядущих катаклизмов. Но отделение церкви от государства, как и многие другие возвышенные лозунги нашей Конституции, почему-то никак не повлияло на методы работы нашего правительства. Семь запретных слов остаются запретными, потому что произнесение их вслух могло бы разгневать то или иное божество каменного века. И мы продолжаем жить в той же паутине табу, что управляет другими первобытными народами на этой планете. Кажется, в семантическом мраке начинает брежить слабый свет. Но давайте еще поднажмем и попытаемся разобраться, почему же первобытный бог возражает против слова «трах», но не против «сексуального контакта» или таких же его синонимов, как «коэтус», «копуляция», «половой акт», «саитие», «половое сношение» и так далее. Должны ли мы поверить в то, что Бог имеет резкое предубеждение против таких слов, которые, как принято считать, но не на самом деле, относятся к культуре низших классов? Неужели Бог просто не любит бедняков, как не любил их Рональд Рейган? Возможно, слушатель лучше поймет, насколько огромна эта тайна, если я задам еще один вопрос по теме. Если слово «трах» является непристойным или грязным, почему тогда слово «трап» не является грязным на 75%? Или, если слово «х...» является неприемлемым для бога консерваторов, то почему бы слово «буй» не считать неприемлемым на две трети? Почему его не передают как «буй» в ежедневных выпусках новостей? Ну как тут еще раз не процитировать восхитительного Джорджа Карлина? Такая вот логика, такой вот закон. Из письма Карлина Уилсону, в котором комик отмечает любопытный факт поскольку среди его семи слов не были упомянуты «фарт», «тарт» и «туат», эти слова избегли запрета ФКК и Верховного суда. Упражнение Упражнение первое. Попробуйте объяснить разницу между разворотом журнала Playboy и картиной Ренуара, на которой изображена обнаженная девушка. Обсудите это в группе и посмотрите, Сможете ли вы прийти к какому-то заключению и выразить его на операционально-экзистенциальном языке, не потеряв при этом его смысл? Упражнение второе. Выполните такой же семантический анализ по отношению к мягкому и жесткому порнофильмам. Не забывайте, нужно стараться, чтобы утверждения были операциональными. Избегайте аристотелевских сущностей или призраков. Упражнение третье. Когда американские войска вошли в Камбоджу, администрация Никсона заявила, что это не было вторжением, поскольку это была всего лишь карательная акция. Сможет ли кто-нибудь из вас выразить различия между этими понятиями на операциональном языке? Упражнение 4. ЦРУ называет некоторые свои акты ликвидацией с максимальной осторожностью. Пресса же описывает эти события как убийство. Попробуйте объяснить друг другу разницу. Представьте себя на месте жертв. Имеет ли для вас хоть какое-нибудь значение то, как будет называться ваша смерть? Ликвидация с максимальной осторожностью или убийство? Упражнение пятое. В 1950-е годы фильм «Синяя луна» вызвал много споров и был фактически запрещен в нескольких городах, поскольку в нем звучало слово «девственница». Что вы можете сказать об этом сегодня? Есть ли среди вас такие, кому шутки мистера Карлина кажутся оскорбительными? Если есть, объясните, почему ранее упомянутый фильм уже давно никому не кажется оскорбительным?